«Привет, галактика!» или «Благодарности!» Это было очень давно. Я лежал тогда у костра, который мы разожгли с приятелями в лесу. Рядом со мной лежала девушка. Я был молод и напуган. Во-первых, я впервые был пьян. Во-вторых, ни одна девушка ещё не бывала столь близко от меня. Мы вместе смотрели в чёрное, как смоль, летнее небо, испещрённое серебристыми точками, удалёнными от нас на тысячи, а может, миллионы световых лет. Девушка громко икнула и спросила. «Марцин, а, а как ты думаешь, есть жизнь на звёздах?» Именно тогда я понял, что должен когда-нибудь написать космическую оперу. В те отдалённые на парсек времена мечты о писательстве оставались, однако, лишь мечтами. Пока что я был читателем. Я таскал домой ворчливых варваров Говарда, прятал по углам Фродо и Бильбо, сыпал на книжной полки песок с дюны, подсчитывая вероятность выживания основания и, наконец, надевал тесноватый мундир драконов под командованием Эндера. Особых предпочтений у меня не было. Мне хватало просто хорошей фантастики. Зарывшись в пожелтевшие номера новой фантастики, тогда ещё называвшейся фантастикой, и разглядывая с румянцем на лице первые комиксы о Янсе или Торгале, я постепенно примеривался к Лему, который после кратковременного очарования сипульками внезапно затянул меня в космический вихрь атомных реакторов и набухших квазаров на границе созвездия Тельца, одним словом, в шум бездонного космического океана. И всё это на фоне смрада горелой изоляции, капающего олова и отваливающегося с обшивки космических кораблей лака. Что ж, если ты хоть раз прочитал «Лема», выхода у тебя нет. Рано или поздно ты напишешь о космических кораблях. Но написать о них было бы невозможно без участия нескольких человек. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить моего сына и жену. Криспина — за то, что придавал мне силу и сесть и писать, а Майю — за непрерывную поддержку. Без них обоих эта книга никогда бы не появилась. Спасибо также моему брату Бартышу Подлевскому за совместное увлечение фантастикой и моему другу Яцеку Цецвежу за подростковые настольные игры на пожелтевших полях открывателей новых миров или галактического торговца фирмы «Анкорф». Спасибо Эрику Гурскому и Роберту Лакуте, двум симпатичным парням из издательства «Фабрика слов», которые поверили в то, что в космическую оперу стоит вложиться, причём в тот момент, когда по Польше прокатывается настоящая волна фэнтези и постапа, а также Михалу Галковскому, который их на это вдохновил, показав один из моих рассказов, присланных для проекта постапокалиптической антологии. Особая благодарность причитается моему редактору. Михалу Цетнаровскому, который, словно опытный хирург, безжалостно порезал и заставил похудеть глубину, не обращая внимания на мои плач и стоны. «Михал, не знаю, сколько тебе заплатили, но ты должен удвоить эту сумму. Глубина не стала бы тем, чем она является, если б не ты». Добрались до этого места? Ну, тогда ещё несколько благодарностей. Спасибо подписчикам моей фэн-страницы на Фейсбуке, а в особенности Последовательность случайна. Доминики Тарчунь, Павлу Матея, Артуру Ольховы, Томику Кшивику, Монике Блондек, Славомиру Нестюру, Роберту Шмидту и Доминики Вентславек. Главным образом за поддержку. Причём в тот момент, когда на странице стояло всего несколько лайков. Часть из вышеперечисленных оказалась в глубине в рамках строительства моста «Читатель книга». Но также и потому, что подобная концепция показалась мне симпатичной. Так что в первом томе вы найдёте Доминику Лебуклье, Артура Альдера, Тома Кшивика или Монику Бладек и даже серьёзную болезнь, так называемую лихорадку Шмидта. Масштаб подобных внесений, правда, невелик, фамилии иногда слегка искажены, но я намерен продолжать данный эксперимент. Соответственно, я также благодарю моего очередного друга, Томаша Барковского, жизненный опыт и размышления которого подарили мне идею секты стрипсов. Томика не нужно даже вставлять в книгу, его дух и философия сканеризма витают над каждым членом симуляционной технологии развития интеллекта постчеловечества. Когда пишешь космическую оперу, у тебя есть два выхода. Либо ты помещаешь её в условном галактическом пространстве, либо опираешься на существующие карты нашей галактики. Я выбрал второй вариант, и потому вы можете найти в сети или на официальных картах большую часть таких мест, как НГЦ 1624 или другие упоминаемые сектора вместе с их расположением на отдельных рукавах Млечного Пути. Задача была тем труднее, что большая часть действия первого тома происходит в пограничных участках рукава лебедя или внутреннего рукава, известного также как рукав угольника то есть на слабо обозначенной на картах территорий. Однако я вставлял реально существующие места везде, где только мог, и надеюсь, что вскоре их можно будет обозначить ещё точнее, тем более, что в томе, который я сейчас пишу, галактический спектр событий несколько расширяется. Проведение подобных исследований, однако, стало бы невозможным без участников форума любительской астрономии, которые оказали мне помощь в процессе работы над галактическими картами. Большое спасибо. Последовательность случайно Фамилии Ники в соответствии с предпочтениями ниже перечисленных. Себастьяну Пулавскому, Филиппу Траноксу Вильку, Петру Брыху, Петру Гузику, Мариановскому, Миколаю Сабату, Панасмарасу, Яцеку Е, Шимону Домогальскому, Петеру и Джегошу Берковскому. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить также тех, без кого прыжки сквозь глубину были бы невозможны. Речь идет об австралийских ученых, профессоре Джонни Уэбби и докторе Джулиане Кинге из Университета Нового Уэльса, которые представили миру доказательства того, что законы физики непостоянны, и так называемая постоянная тонкой структуры может быть разной в разных частях космоса. Заинтересованных работой обоих учёных отсылаю к научному журналу Physical Letters Review или к интересной статье Бажены Касторы в польском издании Ньюс под названием «Величайшая чёртова тайна физики» в 2010 году. Переменных физических свойств нашей Вселенной, однако, недостаточно для прыжка сквозь глубину. Для этого требуется не только помощь антигравитонов, но и потенциал, которым обладает теория одновременности Алена Аспе. Благодаря очередного учёного также отсылаю к знакомству с его открытиями, которые довели до безумия ни одного научного деятеля, а также, как оказалось, сделали возможными межзвёздные путешествия. В заключение адресую последние тёплые слова моему коту Нервосолю, который, когда меня уже оставляли силы, запрыгивал на клавиатуру заслуженного макбука и толкал меня головой, чтобы я брался за работу. И спасибо также тебе, дорогой читатель, за то, что вместе со мной отправился в это путешествие. Осталось ещё немного стазиса и миндального виски. Прыгнем ещё раз. Марцин Подлевский Читал Игорь Князев